Чудеса Галахада Сэр Галахад проехал много мили, много дорог, не пережив никаких приключений. Однажды утром он выбрал путь, который вел в глубину леса. Там была рощица, а в ней источник, где кипела и бурлила вода, но как только Галахад сунул руку в родник, вода успокоилась и сделалась прохладной. Жар ее был символом похоти и распущенности, но силой целомудрия Галахад обуздал эти страсти. С тех пор в той стране этот источник называли родником Галахада. А рыцарь поехал дальше и добрался до страны гор. Там ему встретилось аббатство, где было похоронено множество рыцарей. Этот монастырь именовался аббатством знатных мертвецов. Галахаду сказали, что вокруг одной из гробниц в крипте всегда полыхает пламя. — Что это за огонь? — спросил он монаха, с которым беседовал. — Сэр, это чудо, и устранить его может только один человек, тот, кто окажется самым добродетельным и отважным рыцарем в мире. — Отведите меня в крипту, — промолвил Галахат. Его провели по каменным ступенькам вниз, и Галахат приблизился к пламенной гробнице. Как только он подошел, языки огня заколебались, а потом и вовсе угасли. Из гробницы послышался голос. Благодарю Бога за то, что ты явился ко мне. Я твой родич и томлюсь в огне уже 350 лет за грех, который я совершил против Иосифа Аримафейского. Примечание. В роду Галахада таким образом присутствует Иосиф Аримафейский, его враги, которые в лице Галахада получат примирение и прощение. Конец примечания. «Теперь я покину чистилище и вознесусь в рай». Я стану блаженной душой. Стало видно тело, лежащее на гробнице, и все еще ничуть не разложившееся. Галахат обеими руками обхватил тело и отнес его на алтарь аббатства. Всю ночь Галахат молился, а утром похоронил тело перед алтарем. Затем он поручил монаха в богу и уехал. Через пять дней он добрался до замка у вечного короля. Галахат повиновался голосу, который направлял его. Вслед за Галахадом, отставая от него на пять дней пути, ехал сэр Персиваль. Повсюду он слышал о чудесах, совершенных Галахадом, и радовался. Случилось так, что, выехав из леса, он повстречал сэра Борса. Друзья приветствовали друг друга, поцеловались и рассказали каждый о своих приключениях. Более полутора лет начал Борс, я разъезжал в одиночестве по пустынным местам в горах и песках. Более полутора лет вторил ему сэр Персиваль. Я блуждал в туманах и болотах. Дальше они поехали вместе к замку короля Пеллеса, к Арбенику, где Ланселот видел Святой Грааль. Галахат опередил их и приехал в этот замок на пять дней раньше. Король с радостью принял рыцарей, ибо он знал, что на этом их подвиг завершается. Гостям показали копье, которым был ранен увечный король. Но разломилось на три части. Борс хотел взять копье в руки, но тут же вздрогнул и выпустил его. Сэр Персиваль не смог даже дотронуться до копья. Обернувшись к Галахаду, он сказал, «Вы единственный, кому это под силу, возьмите копье». Галахад взял три обломка, сложил их вместе, и они вновь сделались единым сверкающим копьем без изъяна, как в тот день, когда его отковали. Ближе к сумеркам, когда рыцари сидели в зале, копье начало светиться. Оно поднялось в воздух, разгораясь все ярче, и раздался голос: «Те, кто недостоин сидеть за трапезой Господа нашего Иисуса Христа, должны удалиться. Останутся только его рыцари». Все присутствовавшие поднялись и ушли, остались только король Пелос и с ним Борс, Персиваль и Галахат. С ними сидела и молодая девица, племянница короля. В этот момент в зал вошли еще несколько рыцарей во всеоружии, один из них заговорил с Галахадом. «Сэр, мы проделали долгий путь, чтобы повстречать вас. Мы тоже хотим сесть за стол и угоститься священной трапезой». «Добро пожаловать, господа», — ответил Галахад, — «из какой вы страны?» Ему сообщили, что трое рыцарей явились из Галии, трое из Ирландии, трое из Дании. Они все устроились за столом, и четыре дамы внесли в зал деревянное ложе, на котором покоился больной, увенчанный золотой короной. Страждущий приподнял голову и заговорил. «Добро пожаловать, сэр Галахат. Давно я мечтала о встрече с вами. Я терплю такие муки и страдания, каких никто бы другой не перенес, но теперь уповаю, что смерть скоро избавит меня, и я покину этот мир». Так мне было издавна обещано, я увечный король. Примечание, поскольку там же присутствует Пелос, увечный король не Пелос, но он также был назван дедом Галахада. Конец примечания. В зале раздался голос. Тут находятся двое невзыскующие святого Грааля, вы должны удалиться. Король Пелос и его племянница ушли из зала. Рыцари перенеслись куда-то вне времени. С небес сошел старик, и с ним четыре ангела. Старик в облачении епископа держал в руке серебряный крест. Ангелы вознесли его на трон, паривший в воздухе, и оттуда старик начал речь. «Я Иосиф, первый епископ христианского мира, которого Бог избавил на острове Сараси. Рыцари изумились, ибо епископ умер триста лет тому назад. «Не бойтесь», — ободрил он их, — «я тоже был смертным человеком». Двери зала распахнулись, впустив множество ангелов. Два ангела несли перед собой лосковые свечи, а третий покрывало. Четвертый нес копье, с которого обильно текла кровь, и собирал капли крови в эмалированную шкатулку, которую держал в другой руке. И тут им явился святой Грааль, светя столь ярко, что рыцари изумились и испугались. Два ангела поставили перед Граалем свечи, а третий накрыл его тканью — Четвертый же поставил под для него копье. Епископ начал служить мессу, но обладка в его руках превратилась в образ святоносного младенца. Епископ положил обладку в священный сосуд и произнес молитву на присуществление. По окончании службы епископ поцеловал Галахада в щеку и велел ему таким же манером приветствовать товарищей. «Теперь вы сделались слугами Иисуса Христа», — сказал он. «Вас накормят сладостной духовной пищей, какой не вкушал никто из рыцарей». С этими словами епископ исчез. Рыцари со священным трепетом сели за стол и беззвучно молились, и тут сам Иисус восстал из сосуда святого Граля с кровавыми знаками страстей на теле. Раны все еще были отверсты. Примечание. Таким образом, на одной службе Галахат увидел Христа и младенцем и распятым — конец примечания. Мой рыцарь сказал он, и мои слуги, дети мои, перешедшие от жизни мира к жизни духа, я предстаю вам во славе, я дарую вам откровения высочайших тайн. Он поднял святой Грааль и поднес его Галахаду. Рыцарь опустился на колени и принял причастие. Вслед за ним и другие рыцари приобщились святых тайн, и вкус обладки показался им слаще любой земной пищи. «Сын мой, — обратился Христос к Галахаду, — что у меня в руках?» Галахад только головой покачал в изумлении, говорить он не мог. «Это блюдо, с которого я ел пасхального агнца». Теперь ты видел то, что более всего желал увидеть, но еще не так ясно, как увидишь на святом острове Сарасе. Грааль ныне покинет эту страну, ибо здешние люди грешили. Уходи и ты отсюда, ступай к морю с сэром Борсом и сэром Персивалем, там вас уже ждет судно. Бери с собой меч убийственного удара, который ты заслужил своей доблестью, и вот что еще сделай. Возьми кровь с этого копья и помажь ноги и тело у вечного короля, который лежит здесь перед вами. Что еще скажешь мне, Господи? Только одно. Двое из вас погибнут, служа мне, третий выживет, чтобы поведать эту историю. Христос благословил рыцарей и исчез. Галахат подошел к копью и обмакнул пальцы в кровь, и этой кровью помазал тело у вечного короля. Больной исцелился и радостно поднялся с одра. Старинные книги повествуют, что он ударился в монастырь белых монахов и вел там святую жизнь. В полночь, когда они все молились, к ним сошел голос. «Дети мои, друзья мои, уходите отсюда, повинуясь моим словам, ступайте к морю». «Благодарю тебя, Господи!» — воскликнул Галахат. «Ты назвал нас своими детьми». Рыцари вооружились и отправились в путь. Через три дня они приехали к морю, и там их ждал корабль. Поднявшись на борт, они обнаружили там святой Грааль, накрытый красной парчой, и поняли, что все еще остаются под благословением. Сэр Галахат пал на колени и долго молился Богу. Он спрашивал его, когда он сможет, наконец, покинуть этот мир, и голос ответил ему. Как только ты пожелаешь умереть, Галахат, в тот же день твое желание осуществится. Сэр Персиваль услышал его молитву. Скажите мне, Галахат, ради нашего товарищества, зачем вы задали такой вопрос? Когда в замке у вечного короля мы увидели святой Грааль, я преисполнился такого ликования, что едва не вознесся от земли. Я верю и уповаю, что обрету радость в Иисусе. Тело мое погибнет, но душа будет жить вечно. К нему подошел сэр Борс и указал. «Вот кровать Галахат, на которую вы должны возлечь». Сэр Галахат лег и надолго уснул. Когда он проснулся, корабль уже подплывал к острову Сарасу. Сэр Персиваль увидел ту ладью, на которой оставил тело сестры. «Она исполнила наш уговор», — вскричал он. «Рыцари забрали с того судна серебряный алтарь и понесли его городским воротам. Возле ворот они увидели старика, слабого, скрюченного. «Помогите нам, сэр!» — попросили они. «Нелегко нести этот алтарь!» «Вот уже десять лет, как я подпираюсь костылями!» — возразил старик. «Отбросьте их, — велел ему Галахат, — положитесь на Христа!» Старик отбросил костыли и сделался таким здоровым, как в молодости. Он присоединился к рыцарям и помог им нести алтарь. По городу пронесся слух, что три рыцаря чудом исцелили калеку. Рыцари же вернулись на корабль, где лежала сестра сэра Персиваля, и перенесли ее тело во дворец, чтобы приготовить королевскому погребению. Король, звавшийся Эстараус, призвал их к себе и стал расспрашивать рыцаря об их странствиях. — Зачем вы принесли в мой город серебряный алтарь? — спросил он. Они в ответ рассказали королю о святом Граале и о дарованной им благодати. Король этот был тираном, из древней династии язычников, правивших в Сарасе, а потому не убоялся схватить рыцарей и бросить их в мрачную темницу. Но в заключении Господь наш посылал им видение святого Грааля, хранивший их от всякого зла. А король тяжко захворал и решил, что его конец недалек. Он послал за пленниками и велел привести их к нему. Исповедав перед рыцарями свою вину, король просил у них прощения. Они простили его, и душа, покаявшаяся в грехах, покинула тело. Народ Сараса сокрушался о смерти короля и не знал, кого избрать на его место. Когда люди так совещались, свыше раздался голос. «Просите младшего из трех рыцарей стать королем, он будет мудро управлять вами». Они сделали королем сэра Галахада. После коронации Галахат велел изготовить ларец из золота и драгоценных камней и хранить в нем святой Грааль. На рассвете трое друзей преклонили колени, перед ковчежцем и помолились. На исходе года воскресным утром они застали перед Граалем колено преклоненного человека в одеянии епископа. Его окружало множество ангелов, которые в миг присуществления тоже опустились на колени и молились вместе с ним. Вознеся гостью и вновь опустив ее, епископ обернулся к рыцарям и подозвал сэра Галахада. «Подойди, верный слуга Христов, узри то, что всегда хотел увидеть, он перед тобой». Галахада охватила дрожь, он чувствовал мощь окружившего его со всех сторон духовного мира и, преклонив колени, узрел образ Спасителя нашего Иисуса. Примечание. Галахат уже видел Иисуса во плоти, но Мэлори, естественно, не знает, чем отличалось это видение. Конец примечания. Рыцарь простер руки к небу. «Господи, благодарю Тебя за этот великий дар. Ты дал мне то, что обещал. А теперь, благословенный Божий, я хотел бы избавиться от этого тела и покинуть сей жалкий мир». Епископ дал ему святое причастие. «Прими это, — сказал он, — сие есть тело Иисуса Христа». Он поглядел на Галахада и спросил, «Теперь ты узнал меня?» «Нет, господин. Я Иосиф, сын Иосифа Аримафейского». Примечание имя Иосиф» в иудео-христианской традиции ассоциируется с целомутрием. Помимо Иосифа Обручника, мужа Девы Марии, уже Иосиф Прекрасный, родоначальник еврейского народа, страшился прелюбодеяния и, как рассказывается в книге Бытия, бежал от жены Патифара. Существует множество апокрифов, в том числе и мусульманских, повествующих о редкостной красоте и стыдливости Иосифа. Конец примечания. «Наш Господь послал меня к тебе по двум причинам. Как и я, ты видел святой Граали, как и я, ты сохранил девственность. Твое время настало. Галахат подошел к сыру Борсу и сэру Персивалю. Он расцеловал обоих рыцарей и поручил их Богу. «Добрые господа», — сказал он им, — «передайте от меня поклон и любовь моему отцу, сэру Ланселоту, и напомните ему, сколь короток наш век на земле». Затем Галахат вновь опустился на колени перед серебряным алтарем, и помолился. Пока он молился, с небес сошло множество ангелов, и они унесли его душу на небеса. Затем сверху протянулась рука и забрала граали копье. С тех пор никто их больше не видел. Приблизившись к телу Галахада, сэр Борс и сэр Персиваль не смогли сдержать слез. Никогда еще не было такой скорби, и не будь они святыми людьми, они бы предались отчаянию. А так они исполнили свой рыцарский долг. Схоронив Галахада, сэр Персиваль облачился в простую одежду и укрылся в жилище отшельника. Сэр Борс оставался с ним, но не стал отшельником. Он хотел вернуться в Камелот и рассказать там о Галахаде. Через год сэр Персиваль скончался, и сэр Борс похоронил его рядом с сестрой в священном соборе острова Сарас. Сэр Борс взошел на корабль и поплыл прочь. Он был уверен, что не собьется с пути, и действительно, после долгих месяцев странствия, возвратился в Камелот. Его там приняли с великой радостью, ведь и его после столь долгого отсутствия считали за мертвого. Король Артур устроил великий пир, хмельное питье рекой текло в честь сэра Борса. Затем Артур призвал двух песцов и велел им записывать историю, которую станет рассказывать сэр Борс. Рыцарь поведал о поисках святого Грааля и о последних днях Галахада. Он говорил о горестях и радостях их долгого пути. Все дивились чудесам, которые совершил Галахад, и все плакали, когда Борс рассказывала о его смерти. Песцы выполнили свою работу, и книга святого Грааля была помещена в библиотеку Винчестера. Примечание. У Мэлори в о поисках Граля поведал также и Ланселот, а книга хранилась в Солсбери. Опять тонкая игра Акрейда с темой передачи традиции. Ведь, ссылаясь на книги в английских храмах, Мэлори, тем не менее, называет весь этот раздел переводом французской книги о святом Граале, то есть никак этими источниками не пользуется. Конец примечания. Завершив рассказ, сэр Борс обернулся к сэру Ланселоту и сказал ему «Любезный сэр, я собственными руками похоронил вашего сына, и перед смертью он просил передать вам привет и напомнить, сколь короток наш век на земле. Мы здесь странники, нет у нас своего града». «Знаю, что это так», — ответил Ланселот, — «и уповаю только на Бога». Он обнял сэра Борса и добавил Рад вашему возвращению, родич. Обещаю молиться за вас и помогать всем, чем только смогу. Пока дух теплится в моем теле, я буду во всем вас поддерживать. И вот что скажу вам, дорогой кузен, в этой жизни мы никогда уже не разлучимся. Если вы того хотите, хочу и я». Так заканчивается повесть о святом Граале, переведенная с французского которая есть повесть о самом истинном и святом на земле, написанная сэром Томасом Мэлори, рыцарем. Благословенный Иисусе, помоги мне своей властью. Аминь.